Глава одиннадцатая Гвенна с ужасом поняла, что каюта ей нравится. Нет, нравится — не то слово. Нечему было нравиться в этой полутемной коморке три шага в длину, два в ширину, потолок над самой головой, но она поймала себя на мысли, что на всем корабле ей приятнее всего находиться именно здесь. Джонан Лем Джонан открыто превратил ее в пленницу еще до начала экспедиции, а все равно она заметила, что предпочитает оставаться в каюте. Одна. Главная боль не переставала, тяжесть давила сердце, и это чувство под ложечкой. То гложущее, то когтящее, зубастая пустота выедала ее заживо. И гнев. Медленно закипающая ярость над Джонана Лем Джонана, на Адер, на Домбанк, на себя и на весь мир. Все это никуда не девалось, но здесь, в полумраке каюты, хоть стоить ничего не приходилось. Она бы так и провела тут весь путь к южной оконечности Менкидока. Не заявись к ней императорский историк. На второй или третий день пути Она не вела счета, он постучался в дверь. Гвенна подумывала не отзываться, подождать, пока ученый, она учуяла запах чернил, сам не уйдет. Только он бы не ушел. В этом Гвенна почему-то не сомневалась. Сделать вид, что не слышит, он будет ждать, и все затянется еще дольше. Поэтому после третьего стука она силком подняла себя на ноги, и отворила дверь. «Ну что?» Киль всмотрелся в полумрак. «Можно мне войти?» «Входить особенно некуда», равнодушно махнула рукой Гвенна. «Ну, что есть, все ваше». Историк шагнул за порог, закрыл за собой дверь и прислонился к стене. Заря мягко покачивалась на ровной зыби, и Киль приспособился к движению судна так же легко, как она сама. «Мои источники утверждают, — заговорил историк, — что вы удержали Анткил в противостоянии с Ургулами, когда вам было восемнадцать лет. Его удержал Ран Ильторнья», — мотнула головой Гвена. Ильторнья опоздал к началу сражения. До него командовали вы. С несколькими сотнями необученных лесорубов отбивали все ургульские племена. Она взглянула ему в глаза. «А знаете, что сталось с большинством тех лесорубов?» Ее накрыло воспоминание. пылающие острова, горящие мосты, повсюду ургулы с их ужасным нечленораздельным воем. Их перебили, многих застрелили, ургульские луки беспощадны. Она говорила небрежно. но слышала, что голос готов сорваться. Стоит заговорить чуть громче или чуть быстрее, и треснет. Многих насадили на копья. Был там один старый дурак. Я не сумела вытащить его из дома, заставить отойти за реку. Ургулы привязали его за руки, за ноги к лошадям и разорвали. Знаете, что я делала в это время? Историк молчал, а она ответила за него. Ничего. Сражение за Анткилмы победили. Подал он, наконец, голос. Только не те, кто пал сургульской сталью в горле. Не бывает сражений без потерь. Слава драного историка. Чуть не сплюнула Гвена. Пальцы в чернилах и ни разу не выбирался из-за стола посмотреть на изрубленные тела. Ее вдруг пробрала дрожь. Сердце пустилось вскачь, дыхание обожгло грудь. Видал я изрубленные тела. Спокойно ответил историк, бросив взгляд на свои изувеченные ладони. Бывало и сам рубил. Гвенна уставилась на него, на кружева шрамов по коже. Она ни хрена не знала об этом человеке, но ясно было, если только гнев не застил глаза. что он не за письменным столом жизнь провел кто вы драть вас такой устало спросила она разом остыв вопрос поставлен неправильно покачал он головой как хочу так и ставлю следовало бы спросить кто вы заметил он пропустив грубость мимо ушей это вы и так знаете думал что знаю. бесспорно я достаточно о вас писал гвеа шарп и полагал будто кое что понял да ну и что же например я думал вы не из тех кто позволит гноить себя в корабельной каюте отвалите я полагал вы не из тех кого мир сумеет сломать умереть вы конечно можете и проиграть очень зрелищно проиграть но я никак не ожидал «Что вы сдадитесь?» Он склонил голову к плечу. «Должен признаться, я удивлен». «Я не сдавалась», — прорычала она. «Меня разжаловала сама император. Я больше не кетрал. «В мире полно людей, помимо кетрал. Огромное большинство их не прячется круглые сутки в темной комнате». «И я не прячусь, сукин васын!» «Джонан запретил мне выходить на палубу!» «Тогда, конечно, вам ничего другого не остается». Он, пожав плечами, повернулся к двери. «Мы посреди моря призраков. Здесь делать нечего». Киль поджал губы и прищурился в темноту. «Мне придется переписать один абзац». «Это вы о чем?» Он уставился в угол, по памяти цитируя текст. Гвена Шарп не была самой искусной среди Кэтрол. Даже в ее крыле были бойцы сильнее, лучники меччи, тактики предусмотрительней. Что выделяло Шарп среди других, делало ее подлинным командиром крыла, — это ее неукротимое сердце. Она уставилась на закрывшуюся за ним дверь. Неукротимое сердце. Она закрыла глаза, прислушиваясь к биению в груди, запоминающемуся, робкому, словно признавший поражение пленник. Шарп выделяло ее неукротимое сердце. Было ли оно таким когда-нибудь? Гвенна вспомнила себя на баррикадах Анскила. Вот она бросает вызов в лицо наступающим ургулам. вот ныряет в реку, чтобы подорвать затор в уверенности, что на том ей и конец. Она вспомнила тогдашний восторг и ужас и угрюмую решимость, гнавшую ее вперед. Она вспомнила, но, заглядывая в себя теперь, находила только клочки, осколки прежних чувств, груду бесполезного ржавого хлама. Историк в своей книге описывал не ее. Другую, незнакомую женщину. Вопрос. Что бы сделала на ее месте та незнакомка? Она медленно стянула с себя шерстяной плащ и растянулась на полу. Болело все. Колени, плечи, словно все полученные в жизни раны, порезы, растяжения, разом вернулись ее донимать. Она легла ничком, уткнулась в доски половиц. Чего бы ей хотелось это так и лежать, но женщина из хроник Киля поступила бы иначе. Даже запертая в каюте та несчастная сука не дала бы себя размякнуть. И Гвена, преодолевая боль, уперлась с ладонями в пол, подняла в планке прямое тело. Женщины из истории Киля Часто повторяла это упражнение, и однажды продержалась в нем до счета десять тысяч. Дрожа, глотая слезы, Гвена Шарп начала отсчет. От упражнений легче не стало, но теперь хоть нашлось, на что списать боль. Боль перетруженных мышц была привычна, и если не давать себе пощады, могла оттеснить другую. новую и глубокую, которой Гвенна не умела ни оправдать, ни объяснить. Бег и плавание, разумеется, исключались, значит, оставались тысячи отжиманий и тысячи подъемов корпуса. Она держала планку, считая до бесконечности. Поначалу не покидала каюты, но здесь для настоящей разминки было тесно, и через несколько дней — Гвенна выбралась на ют. Она почти забыла, как ярко сияет солнце, и постояла немного моргая, пока соленый ветер трепал волосы. Потом глубоко втянула морской воздух, и на долю мгновения, на малую долю удара сердца, снова ощутила себя собой. Человеком, которого радует качание палубы под ногами и сила собственного тела. Потом она опустила взгляд и увидела внизу Чо Лу. Не его вина, что его дед явился в Аннур из Домбанга, если на то пошло и дед ни в чем не виноват. Но парень напомнил ей город и людей, которых она там убила или оставила на смерть. Она уже отворачивалась, решив возвратиться в каюту, когда ее остановил голос первого адмирала. «Будь вы моим офицером. Я приказал бы высечь вас за появление на палубе в таком виде. Он говорил ровным, трезвым тоном, но слова поначалу показались ей бессмыслицей. Какой еще вид? Потом она оглядела себя, мятую форму, которую не снимала с самого выхода из порта, грязь в складках ладоней. Она не мылась. Говорила себе, будто из-за запрета покидать каюту, а на самом деле Не видела смысла. Разбитого вдребезги не склеишь, оттирая рожу. Так что не стоит и стараться. Она приказала себе выпрямить спину и медленно повернулась лицом к Джонану Лем Джонану. Ей снова подумалось, что он выглядит не столько адмиралом, сколько актером, много дней репетировавшим его роль. Блестящие пуговицы, золотое шитье, тщательно вычищенный мундир. Короткая стрижка, квадратный подбородок, блеск белых зубов. Только презрительная усмешка казалась не на месте. «Прошу прощения, адмирал», — сказала она. «Я упражнялась». Она запнулась. Это прозвучало смешно. «Упражнялись». И ответ был холодным, бесстрастным, но от него тянуло презрением. Моряки на палубе занимались своими делами, но Гвенна чувствовала на себе их взгляды. Под тяжестью этих взглядов ее тянуло съежица. «Я слышал, что кетрал вдвое сильнее среднего мужчины», раздался за спиной голос Киля. «Я не кетрал, ответила она, — «и не мужчина». «Тем не менее, мне любопытно», — сказал историк. Она машинально покачала головой, Однако Джонан взглянул на нее внимательней. «Полезно было бы, — задумчиво протянул он, — раз и навсегда покончить с небылицами о непобедимости Кетрал. Кетрал можно победить, знаю», — ответил он. «Но на этом корабле все росли на сказках о неодолимых войнах Империи. Для них было бы поучительно узреть правду». Размыслив, адмирал обернулся к молодому, голому по пояс моряку, сворачивавшему канат в нескольких шагах от него и старательно прятавшему глаза. «Рабан!» — подозвал адмирал. «Поди сюда!» Моряк, бросив канат, встал на вытяжку. Он был тощ, как жерть, но под кожей просматривались жгуты мускулов. Худые руки распирала внутренняя сила, — На спине мышцы треугольником сходились к тонкой талии. Если бывают люди, уродившиеся, чтобы карабкаться по вантам, рабан был из таких. «Как насчет состязания, Рабан? предложил адмирал. Тот заморгал. «Как скажете, капитан?» Моряк неуклюже поклонился. «Наперегонки!» Джонан указал на мачту у себя за спиной. да топа ты против он кивнул на гвену как бы она теперь не называлась никто на юте больше не притворялся будто занят работой почти все смотрели на своего капитана на гвену косились будто бы невзначай даже на средней палубе заметили суету на корме и оторвались от дела присматриваясь ни к чему — возразила Гвена. Джонан взмахом руки заставил ее замолчать. — Вы с Рабаном наперегонки поднимаетесь на мачту. Если победит он, я удваиваю ему жалование на время плавания. Глаза у Рабана стали как тарелки. Адмирал сулил ему богатство за один подъем. — Если побеждаете вы, Гвена Шарп, — Весь корабль в вашем распоряжении. Не нужен ей был весь корабль. Ей на палубу-то под обстрел взглядов неохота было выходить. Но адмиралы ее желания явно не волновали. Он улыбался ей и пахло от него сейчас чистым самодовольством. Моряк, бросив на нее опасливый взгляд, снова повернулся к Джонану. — Какие правила, капитан? — Никаких. Покачал головой адмирал. «Прямо как в жизни», — мельком подумалось Гвене. Восходящее солнце блестело на шитье адмиральского мундира. «Начали!» — скомандовал тот. Рабан метнулся к протянутым от палубы вантам и повис на них, когда Гвена еще и шагу не сделала. На несколько ударов сердца она попросту замерла. Она казалась себе тяжелой и потухшей, не готовой. Гонка по текилажу ничего не изменит, не заставит ни Джона, ни остальных ее уважать и не вернет уважения к себе. И тут до нее долетел снизу обрывок разговора, всего несколько слов: "Хорошенькая сучка, но какой из нее дери ее конь солдат? И хоть на несколько мгновений". Она снова стала бойцом из исторических хроник. Гвена повисла под вантами, перебирая выблинки руками и не давая труда ногам найти опору. Естественно, так труднее, зато быстрее. И на первую рею она выбралась, когда рабана еще можно было достать рукой. Он взглянул вниз, остолбенел, увидев, как она выбирается на перекладину, и азартней прежнего рванул вверх. Палуба зари взорвалась хором подначек и победных криков. Ей вспомнилась арена на островах, куда под конец дня Кеттрелл сходились полюбоваться, как кадеты в кровь сбивают друг друга. Гвена тогда научилась не замечать шума, сосредотачиваться на противнике. И теперь, поднимаясь, чувствовала, как звук проваливается вниз, словно стоило задвигаться побыстрее, взобраться повыше, и она вырвется из его волны. Плечи и предплечья загорелись. Она подтягивалась на верхние снасти, и палуба уходила вниз. Корабль сжимался, океан все шире раскидывался во все стороны. На полпути к третьей реи пожалуй, в пяти шагах от топа мачты, она поравнялась... со ступнями рабана. Моряк почувствовал ее приближение, ухватился покрепче и легнул пяткой. Удар пришелся по голове вскользь, не оглушил и не сбил вниз, но рабан только разошелся. Он снова и снова колотил цеплявшуюся за снасти соперницу ногой. Мишень у него была маловата, но большей частью попадал по ушам или по плечам. Но с нескольких попыток... нацелился прямо в лицо. Хрустнул нос, кровь хлынула на губы, потом пришла боль. Что-то у нее внутри сорвалось от этой боли. При следующем ударе она подтянулась и ухватила раба на лодыжку. Это следовало бы сделать раньше, да голова плохо работала. Моряк дернулся, вырываясь, но она держала крепко. Одной рукой достав до его бедра, а другой, вцепившись в ванты, она подтянулась, ухватилась за его веревочный пояс, повернулась к нему спиной, вслепую нашарила пояс другой рукой, свесив ноги в пустоту. Рабан сдавленно простонал. Тугой пояс, вместо того, чтобы съехать вниз, врезался ему в живот. К тому же... Он теперь держал на усталых руках двойной вес, свой и ее. Повисшая на нем Гвена взглянула вниз. На такой высоте каждый крен корабля выносил их за борт. «Упади сейчас, долго будешь лететь в серо-голубую зыбь. При таком падении можно выжить, если повезет». Она не чувствовала себя особенно везучей. «Не могу!» — выдохнул рабан. Договорить у него не хватило дыхания. Гвенна чувствовала, как он сползает вниз, как паника испаряет его гордость и решимость. Ухватившись крепче прежнего, она вскинула ноги, качнулась и повисла вниз головой. Сгибом колена обхватила моряка за горло, замкнула треугольник другой ногой и надавила. Рабан дергался, цеплялся за нее, но она толкнулась подальше, на миг, перехватываясь с пояса на снасти, повисла на одних зацепленных за его шею ногах. Потом рука поймала выблинку, и делу конец. Он уже задыхался, обвисал на веревках. Теперь можно было отпустить. Он бы свалился, может быть, сломал бы себе спину о нижнюю рею и рухнул в воду. Или можно было удерживать захват, пока он не сорвется, и сломать ему шею. Оба способа хороши. Палуба под ней взревела в один голос. Возможно, Паруса и Снасти мешали разглядеть, что происходит, но все видели. Двое сцепились, превратив гонку в борьбу за жизнь. Только они не знали, что борьба уже окончена. Гвена улыбнулась, почуяв запах мочи и паники. Вдруг это сочетание запахов напомнило ей возвращение из дом Банга в карцере Льва Аннура. Жажда победы сошла с нее, содранная отвращением. Подтянувшись вверх, она снова поймала раба на за пояс и расцепила ноги. Лишившись опоры на его шею, ноги повисли, Потом сорвался рабан. Его вес потянул Гвену вниз, чуть не вывернув плечевой сустав. Она поморщилась, повиснув на одной руке и удерживая другой обмякшего парня. Все будто замерло. Наклонивший мачты над океаном корабль, болтающийся на выбленке Гвена, оттягивающий ей руку соперник. А потом мир снова пришел в движение, Мачта выпрямилась, качнув Гвену с моряком Квантом. Она укрепилась ногами и встряхнула парня. «Очнись!» Он вздрогнул, задергал руками, как марионетка на ниточках. Потом распахнул веки. «Где?» Он ошарашенно озирался. «Что?» «Держись!» — приказала Гвена. Молодой моряк бессознательно вцепился в текелаж. «А теперь полезай!» — велела она. Видно было, как вместе с кровью в его мозг вливается понимание. Гонка, заговорил он. Гонки конец, ты победил. Она кивнула на вершину мачты. Давай, заканчивай. Он в ужасе и смятении уставился на нее. Почему? Хрянова знает. Она вдруг ощутила глубочайшую усталость. Болело все, плечи. Изодранные ладони. Полезай, все тут. Может, кто-то и разглядел что-то с палубы сквозь огромные развернутые паруса. Но все произошло слишком быстро, чтобы разобраться. Для большинства это выглядело как яростная схватка, из которой Рабан вышел победителем. Джонан доказал свое. Сказочный Кетрал не круче простого моряка. И, может быть, теперь адмирал оставит ее в покое. Пока Рабан преодолевал последние футы до верхушки мачты, Гвена, зацепившись локтем за растяжку, смотрела вдаль. После долгих дней в полутьме каюты мир выглядел ослепительно просторным, небо слишком ярким, а море слишком темным. Она разглядывала все это скачающегося туда-сюда, туда-сюда корабля, смотрела и смотрела, и все смотрела, когда из-за края света показалась мачта с флагом манджорского корабля.